32. Прежде чем открыть глаза, Рут услышала писк. На нее будто навесили целое ожерелье из звуков, каждая со своим ритмом и тональностью. Ноги шуршали и стучали по полу. Кто-то кашлял, крещендо звуков, которая закончила серией хрипящих стонов, а затем возобновилось. Давление в носу еще сильнее, чем при самой сильной простуде. Она попыталась пошевелить головой, чтобы уйти от этого ощущения, но не смогла. Затем попыталась прикоснуться к себе, но руки не двигались, их что-то удерживало. Она приподняла одно веко, и в глаз хлынули белые разъедающие частички. Что-то пережимало горло, вызывая тошноту. Послышались какие-то гудки, и ее глаза открылись. Рут плотно закрыла их. но розово-зеленый свет проникал сквозь веки. Шум продолжался, и шаги приближались к ней. Она флегматично вздохнула. «Рут», — голос звучал очень близко, — «ты в реанимации». Она смотрела и смотрела, пока тень на дне не превратилась в лицо. Она пыталась сказать «Адам», но не смогла проронить ни звука. Доктора светили ей в глаза и смотрели на аппараты. Они вытаскивали трубки из ее горла и носа. Они улыбались. Она вновь провалилась куда-то. Руд снова проснулась и могла двигаться более свободно, но боль была ужасной, словно ее избили. Ей говорили, что это потому, что они пытались снять ее с морфина, но она не понимала. Иногда приходили мучители, но ее крика никто не слышал. Ей сказали, что у нее были галлюцинации. Адам все еще был с ней. Он сказал, что они с Алекс дежурили у ее кровати последние десять дней. Она не понимала, почему. Он сказал, что Алекс спит, но скоро вернется. Лорен дома и придет, когда Рут станет получше. Через некоторое время вспыхнуло воспоминание. Был ребенок. Она стала шарить руками, пытаясь найти его. Но плоть под больничным халатом была рыхлой и мягкой. Она была пуста, как разграбленная могила. Над лобковой костью виднелся длинный узловатый гребень. Когда она пощупала его пальцами, ее таз пронзила боль. Вернулись люди со скальпелями. Она вспомнила, как кто-то держал ее за руку, и маленькое личико прижималось к ее лицу. Она вздохнула и закашлялась. Адам все ей не торопясь объяснил. Ей сделали кесарево сечение, ребенок в порядке. Его сразу же передали Лорен и Дэниелу, и все трое отправились домой в Брокли. Все хорошо, Лорен кормит его грудью. Они назвали его в честь Рут. Это была идея Лорен. Он вытащил из кармана обрывок газеты и поднес к ее лицу. Райан. 11 июля. У Лорен, урожденная Фернивал, и Дэниела, родился очень желанный сын, Патрик Яго. С любовью и глубочайшей благодарностью, Рут Фернивал. Буквы расплывались перед ее глазами, поэтому Адам прочитал вслух. «Яго?» — хрипло спросила Рут. Трубки повредили ей горло и голосовые связки. «Моя девичья фамилия?» «Да», — он улыбался ей. «И Дэн согласился?» «Он был так рад, что согласился бы на что угодно. Они так благодарны за то, что ты для них сделала, и так рады, что ты справилась». Его голос дрогнул, как и мы все. Когда Рут окрепла, ее перевели в общую палату, и Адам почти каждый день сидел у ее кровати. Сначала она не замечала ничего необычного, потом ей стало интересно, почему он не на работе. Я передал свои дела на следующий день после рождения Яго. Судья согласился, что обстоятельства достаточно исключительные. «Почему?» «Мне сказали, что ты умираешь». Рут посмотрела на него. «А тебя это волновало?» «Волновало». Адам объяснил, насколько ужасным было ее состояние под действием успокоительных и на искусственной вентиляции легких. Она чудом выжила. Их дважды предупреждали, что она не переживет ночь. Однажды он сказал ей, что хирург удалил ей матку, чтобы спасти ее жизнь. Она долго молчала и, наконец, сказала. Значит, теперь мы оба бесплодны. Алекс приходила часто. Она взяла творческий отпуск на работе и провела три месяца в Англии, чтобы познакомиться со своим племянником и провести время с остальными родственниками. «Думаю, все, что произошло, заставило меня ценить то, что у меня есть», сказала она, смахнув слезинку. Врачи говорят, что искусственная вентиляция легких имеет много общего с пытками, как физическими, так и психологическими. сказала она Рут. «На восстановление уходит много времени, и когда тебя выпустят отсюда, тебе понадобится сиделка, по крайней мере, на какое-то время. Я подумала, что могу добавить эту работу в свое резюме». Лорен пришла с ребенком. Как Рут и предполагала, это было неловко. Ягу крепко спал, закутанный в кокон в автокресле. Его лицо было скрыто под одеялом. Лорен поцеловала Рут, и предложила разбудить его. Но Рут сказала, что не стоит. Она все равно не сможет удержать его. Живот все еще болит. Жаль, но Лорен вздохнула с облегчением. Сильно болит. Стало хуже с тех пор, как мне перестали давать морфий, Правда, с каждым днем становится все лучше. «Я купила тебе фруктов, но, кажется, у тебя их уже много». Лорен поставила корзину с виноградом на стол и села на стул у кровати. «Мне жаль, что все прошло так ужасно». Рут сказала. «Это мне нужно извиниться за то, что заставила тебя и Дэна так волноваться». Я слетела с катушек незадолго до родов. Фантазировала о его воспитании. Думаю, это был способ справиться с тем, через что мне пришлось пройти. Одиночество и страх потерять его и больше не знать, кто я. Но я бы никогда этого не сделала». Лорен кивнула. но выражение ее лица было бесстрастным. «В тот вечер, когда вы пришли, я была уставшей и растерянной. Теперь я понимаю, что, наверное, все уже было плохо. Я упустила из виду твои чувства. Пожалуйста, прости меня». Лора отстраненно улыбнулась и сказала, «Мама, это все в прошлом. Забыли. Мы оба безмерно благодарны за все жертвы, которые ты принесла, чтобы подарить нам Ягу». Это прозвучало до странного формально. Небольшая речь, которую она отрепетировала заранее. Вернулась старая добрая Лорен, сдержанная и осуждающая, которая скрывает свои настоящие чувства. Рут наклонилась, чтобы рассмотреть внука. Одеяло больше не закрывало его лицо, и он двигал головой из стороны в сторону, как будто что-то искал. У него был тощий и уязвимый вид, как у всех недоношенных детей. и он, казалось, смотрел на нее. Она была тронута, но он, похоже, был занят своими мыслями. Рут не могла связать его с тем существом, которому пела и с которым говорила, своим близким спутником на все эти одинокие месяцы. Она повернулась к Лорен и решительно сказала, «Скажи честно, ты сможешь когда-нибудь относиться ко мне как раньше, после всего, что случилось?» Лорен какое-то время смотрела себе на колени затем снова перевела взгляд на Рут. «За два дня до рождения, Яго, я ненавидела тебя, больше, чем ненавидела кого-либо за всю свою жизнь. Я бы убила тебя голыми руками, лишь бы ты не забрала его у нас. Потом мы приехали в больницу, его принесли к нам и прочитали твою записку, сказали, что ты можешь умереть. И внезапно ты перестала быть этой большой, могущественной фигурой, которая собиралась забрать моего ребенка. Лорен остановилась, чтобы смахнуть слезы. «Я была напугана. Я хотела только одного, чтобы ты выжила». Она протянула руку и погладила Рут по руке. Рука была как у старой женщины, кожа сухая и морщинистая, с синяками и следами от проколов, оставленных множеством игл и капельниц. «Я люблю тебя, мама. Хотела бы я обнять тебя и заставить мне поверить». «Я верю тебе», — сказала Рут. И спасибо, что назвали его Ягу». Она улыбнулась. «Это странно. Много лет моя фамилия вызывала у меня только смущение, но теперь мне кажется, что я начинаю ею гордиться». Она посмотрела на ребенка. Он был беспокойным и начинал раздражаться. Лорен подняла его и усадила к себе на колени. Рут подумала, каково было бы прикоснуться к нему. Она протянула руку, и Лорен подтолкнула к ней Ягу. Рут приложила указательный палец к его щеке и начала очень нежно поглаживать. Рут и Лорен Ноби учащенно дышали, чувствуя, как стучат сердца друг друга. Они понимали необходимость и опасность этого момента. Ягу повернул лицо, пока его рот не коснулся пальца Рут, затем он начал посасывать его, как будто был страшно голоден. Его темные глаза были открыты, и он смотрел на нее с неистовой сосредоточенностью. как будто он узнал ее. Она почувствовала, как сжимается ее нутро и затвердевает грудь. Ее охватила физическая тоска по ребенку. Наконец она нашла подходящие слова. «Знаешь, я не могу поверить, что он когда-то был во мне. Теперь он кажется совершенно чужим. Полностью твой ребенок. Как говорят бабушки и дедушки». «Приятно, когда тебе дают ребенка, но еще приятнее вернуть его родителям». Затем нарочито-резко она вытащила палец изо рта Ягу. Он посмотрел на нее с удивлением и яростно закричал. Руд стало плохо. Все, что она могла сделать, это не вырвать его из рук дочери. Лорен засмеялась с особенным самодовольством кормящей матери, подняла футболку и прижала Яго к груди. Он прерывисто захныкал, затем начал есть, каждые несколько секунд задыхаясь от жадного удовольствия. Лорен посмотрела на Рут. «Спасибо за все эти слова, мама. Ты не представляешь, как много это значит для меня». Рут удалось улыбнуться, хоть все ее тело дрожало. Лорен сказала, что Дэн ждет в комнате отдыха. Он не хотел им мешать, но, может, мама позволит ему зайти на секунду и поздороваться, прежде чем они поедут домой. Она написала ему, и он зашел, поцеловал Рут и сказал, что она подарила ему самое драгоценное, что только можно вообразить. Их жизни изменились, и он никогда не думал, что может быть таким счастливым. Им целой жизни не хватит, чтобы отблагодарить ее как следует. Он любит ее. Новый Дэн был в эйфории. Он смеялся от восторга, глядя на своего сына. Она наблюдала, как они проходят через палату и выходят в мир, неся на руках Яго. Она чувствовала гордость и отчаяние. Визиты Адама были для Рут самым ярким событием дня. Их она с нетерпением ждала во время бесконечных обходов, сеансов физиотерапии и посещений специалиста по посттравматическому стрессу. Она сказала Адаму, что, учитывая его ненависть к больницам, его постоянное присутствие — настоящий героизм. Он засмеялся. Это было похоже на аверсивную терапию, но теперь он, к собственному удивлению, в палатах и коридорах больницы чувствует себя как дома. Как только Рут смогла совершать короткие прогулки, они проводили большую часть времени вместе на улице, в небольшом саду во внутреннем дворе. Окруженный с трех сторон высокими зданиями, он служил отличным убежищем от палящего солнца. Однажды днем мадам сказал, «Чисто из интереса». «Зачем ты рассказала Лорен о вазоктомии?» «Прости, но я так расстроилась, когда узнала, что у тебя роман с Эмили». Адам не ответил. «Был же роман?» Он улыбнулся и покачал головой. Рут уставилась на него. «Но сексом-то вы занимались?» «Нет». Рут была сбита с толку. «Но Шейла сказала...» Адам вытянул руки над головой и уставился в небо. «Все могло развиваться в этом направлении, но после того, как появилась Лорен и обвинила меня в прелюбодеянии, я решил, что воздержание лучше всего». «Мудрый поступок», — печально улыбнулась Рут. Адам смотрел на нее с любопытством. Рут не знала, рассказывать ли ему о Сэме. Она колебалась, не желая причинить ему боль или оговорить себя. Но теперь им казалось, что «Все позади». Они родные, удобные и добрые друг другу, не более того. Так что скорее для собственного покаяния, и потому что теперь говорить правду было проще. Рута писала свое недолгое увлечение, скорее как комедию положений, а не унижения. Адам засмеялся, но не выдал никаких признаков ревности. Она почувствовала облегчение с каплей разочарования. Терять было нечего, и она сказала... Еще я рассказала Лоре об аборте. Я не говорила про тебя, просто, мол, был такой опыт. Тогда мне было плохо, и мне снились ужасные сны. Они напугали меня. Она остановилась, не зная, говорить ли дальше. Адам скрестил руки на груди, но продолжал слушать. Жуткие кошмары. На меня смотрел плод с разбитой головой. И после этого я не могла перестать думать о нем. Потом все как-то смешалось с ребенком Лорен. Я хотела наверстать упущенное, что не была рядом, когда девочки были маленькими, что не была для них хорошей матерью. Я хотела правильно воспитать хотя бы одного ребенка. Вот почему. «Я знаю», — мягко ответил Адам. «Я нашел на кухне бумаги. Это своего рода дневник». Руд кивнула. «Я прочел, их, когда тебе было плохо, и я думал, что ты не выкарабкаешься. Надеюсь, ты не против». Он помолчал, достал платок и крепко высморкался. «Тогда я все понял». Глаза Рут высохли, теперь ей казалось, что у нее больше нет слез. Она спросила его, помнит ли он, как собирался послушать концерт Элгара для виолончели в часовню Нью-Колледжа в ночь перед абортом. «Конечно», — ответил Адам. В тот день он ехал домой, чтобы забрать машину матери, а на обратном пути в Оксфорд была сильная пробка. Он едва не пропустил начало. Его друг Ричард был солистом. Ру сказала, что теперь всякий раз, когда слышит эту музыку, она всегда возвращается в тот вечер. Она сидела тогда холодная, напуганная и совершенно не в себе, в средневековой часовне. Печальная тяжелая тоска второй части концерта словно выражала ее переживания. Но она была такая цепеневшая, что в полной мере это ощутить не могла. Теперь это казалось чем-то вроде элегии по их юности, по ребенку, которого никогда не будет, и по всем ранам, которые они нанесли друг другу. В следующий раз, когда Адам приехал, он загрузил концерт на свой телефон, и они сидели в саду в наушниках и слушали все четыре части, обнявшись. После этого они часами говорили о вещах, о которых думали и чувствовали, но никогда не говорили. Рут сказала, что было бы здорово иметь какой-то ритуал для признания того, что нечто потеряно навсегда, и его уже не вернуть. Ты сожалеешь об этом сейчас? В то время я не чувствовала ничего, кроме ужаса и ненависти к тому, что внутри меня. Я боролась за свое выживание. Вот почему я не могла обсудить это с тобой раньше. Я слишком боялась потерять самообладание. Потом, после тех кошмаров, я заставила себя подумать об этом, и мне стало грустно. Она вздохнула. «Но жалею ли я об этом?» «Нет, это было правильное решение, и я безмерно благодарна за то, что у меня был выбор». Она пристально посмотрела на него. «Я знаю, ты думаешь, что я не учла твои чувства, но я не могла себе этого позволить». Повисло молчание. Затем Адам сказал... Думаю, я хотел, чтобы ты признала, что это было запутано трудно и разрушительно, но необходимо для тебя. Тогда я бы понял. Но я чувствовал, что мне не дали слова. Как бы то ни было, мы прошли через это вместе, но при этом поодиночке. Вместе, но поодиночке. Она покачала головой. Идеальное описание нашего брака. Адам пошарил в кармане брюк. Кстати,. Рут не видела, что у него в руке. Я ношу его с собой уже три недели. Нашел на спинке дивана на кухне. Он раскрыл ладонь, ее обручальное кольцо. Она уставилась на тонкое золотое кольцо, вспоминая свою панику, когда сорвала его с пальца, изнуряющую жару, ощущение надвигающейся катастрофы. Я сняла его накануне рождения Яго. Все начало опухать, а кольцо перекрывало кровоснабжение. Оно застряло, и мне пришлось использовать масло. Сначала без кольца было странно, но потом я подумала, что оно мне больше ни к чему. Она умолкла, заметив взгляд Тадама. Он протянул ей кольцо. «Рут, ты выйдешь за меня замуж?»